Глава 27. Веспер идет по краю разлома, огибая повороты и рваные края. Периодически она останавливается и смотрит вниз. Серые гладкие стены, будто из давно остывшей вулканической породы, испещренные маленькими рубцами, темными пятнами, оставшимися от взрыва пузырей. Пропасть бездонная и Веспер понимает, что наклоняется вперед и щурясь пытается разглядеть дно. К счастью, солнечный свет не доходит дальше, сохраняя таинственность. Она продолжает свой путь. Ей не терпится шагами измерить длину разлома. Но из-за пересохшего горла и пустого желудка она вынуждена сдаться. Последний взгляд на разлом. Она стоит у одного из самых узких мест, менее полумели в ширину. С другой стороны, простирается безжизненный пейзаж, и она задумывается, выжил ли хоть кто-нибудь дальше на юг. «Все ли инфернали отправились на север с узурпатором или нет?» Она отметает мрачные мысли. Разлом кажется мертвым. Шрам на лице земли оставлены историей. Но Веспер знает, как оно на самом деле. Она достает меч и вращает его, позволяя взглянуть по одну, а затем по другую сторону разлома. Глаз сужается, затем обращается к ней. В порыве она закрывает глаза, вновь позволяя мечу смотреть за себя. Несмотря на то, что рядом нет рвущихся в мир инферналей, она видит пустые нити тянущейся сущности и чувствует, как они, пролетая мимо, играют с крыльями меча, ласково их обволакивая. Она открывает глаза. Между ней мечом что-то проносится. Меч крылом указывает на разлом, пристально смотрит на девочку, а затем вниз, во тьму. «Нет», — произносит Веспер, — «я не могу, я не могу спуститься». «Я боюсь, и ты тоже боишься, я знаю». Глаз терпеливо, непреклонно смотрит на нее. «Но придется, да». Веспер кивает. «Ладно, скажи, что мне нужно сделать, и я попробую». Серебряные крылья изгибаются, будто говоря, понятия не имею. Веспер плетется к краю разлома, носки зависают над пропастью. В ее руках ворочается меч, почти невесомый из-за восходящих потоков сущности. Она понимает намерение меча и открывает рот, чтобы возразить. «Нет, я не готова, я...» Меч грубым рывком утягивает ее вниз. Она падает. Сначала быстро, затем расправляются крылья, и падение замедляется, становясь скольжением. Вниз. Вниз. Вниз. Мимо пролетают гладкие каменные стены. Солнечный свет наверху стремительно удаляется. Она крепко хватает меч, но он не стремится выскользнуть из пальцев. Он держится за нее так же крепко. Сущность связывает руки с рукояткой. Она бы не смогла отпустить его точно так же, как не смогла бы освободить свои конечности. С козленком все иначе. Его удерживает лишь крепкий захват. Они летят все глубже, за пределы досягаемости солнечного света, к самым недрам Земли. А там содрогающиеся от злости сердца разлома. После того, как его разнесло из-за рождения тоски, он сузился, превратился в сморщенный сфинктер, жалкую тень былого великолепия. Со временем он восстановится и вновь растянется, заполняя трещину в земле чужеродной пустотой. Веспер не намерен давать ему на это время. Здесь сущность можно увидеть. Это и есть зеленая завеса, которую разлом выплевывает с каждым выдохом. Она летит к ближайшему уступу, цепляется за него и вытягивает меч, чтобы сохранить равновесие. Пошатываясь, наклоняется над кажущейся бесконечной трещиной. Одним движением крыльев меч отталкивает ее на уступ. «Спасибо», — шепчет она. Козленка аккуратно помещают в закуток. Он хнычет но не двигается крепко и упирается головой в живот. Девочка и меч начинают песни. Сперва тихий неуверенный голос Вэспер срывается с высоких, да еще более высоких нот в попытках найти правильную. Меч ее ждет, гудя тихо и однотонно, сдерживая свою силу. Вэспер ее находит, и вскоре голоса наливаются силой, затем Вэспер ее теряет, снова находит силе сохранить нужный напор. Она этому не училась, но на помощь приходит природное чутье, выжженное в сознании еще до ее первых осознанных воспоминаний. Края разлома отпрядывают от звуков, всасываются, сужаются, морщатся, будто посыпанный солью слизняк На другой ее стороне, во внешних мирах, чуют беспокойство и подлетают ближе еще нерожденные инфернальные сущности. Они видят разлом, замечают изменения, осознают свой шанс войти в этот мир, и все как один ныряют внутрь. У них нет имен. Они даже до конца еще не воплотились, однако все они разного размера, разные силы и хранят в себе разный ужасающий потенциал. Когда первые три облака врываются в этот мир, выспор пятится, пока не упирается спиной в скалу. Ее разум не в состоянии осознать то, что предстает перед ней. Вскоре она чувствует отвращение, страх, а затем, когда начинает приходить в себя и осознает, что эти тени существуют как в ее восприятии, так и за его пределами, Меч меняет мелодию, и она наполняется такой чистой скорбью и яростью, что они заполоняют собой все. Не раздумывая, Веспер бросается в пространство над разломом. Крылья меча спускают ее вниз, ловя потоки и усиливая ее скачок. Вокруг клинка воздух горит синим, потрескивающим от энергии пламенем. Она поет, рассекает мечом первую тень, и две части ее загораются. Разрубают мечом вторую тень третью, уничтожая еще двоих торженцев Мгновение она висит в воздухе, держа меч, известный под именем злость, над головой. Взгляд трех глаз направлен вниз, и она ждет, осмелится ли появиться еще кто-нибудь. Никто не рискует. Затем серебряные крылья сворачиваются, веспер падает прямиком вниз, прямиком в разлом. Хватает меч обеими руками, переворачивает его так, чтобы острие смотрело Точно в центр разлома. Вместе они поют. Вместе они падают. Бессловесная песня о врагах, о потерях, о гневе. Разлом сворачивается, еще сильнее сужается, но все равно недостаточно. Меч проникает в него, запечатывает края, блокирует поток сущностей. Веспер чувствует давление. Как будто они только что поставили плотины против них обращена вся сила океана. Она стоит на вершине запечатанного разлома, ноги упираются, не совсем в камень, не совсем в плоть. Там, где меч соприкасается с разломом, клубится дым, и Веспер чувствует, как он трясется в руке, когда обжигает, запаивает, закрывает эту дверь, которой не должно быть. Она с трудом его удерживает. Ее мышцы слишком малы, вес ее тела ничтожен по сравнению с силами стихии, обращенной против них. Но она должна держаться, дать мечу время завершить дело. И поэтому она работает не только мышцами костями. Она выкладывается по полной, напрягая ей голос и сердце, и каждую каплю своей воли. Но даже этого недостаточно. Горло пересыхает от пения, силы ее покидают, и меч грозит вывалиться из рук. Но это меч не просто какой-то меч. Он часть гаммы, а она не просто человек, она часть семьи, и она передает им свою силу. Веспер поет ради всех них, ради отца, ради дяди Вреда, ради Дженнера и рыцарей, ради Самаэля и Джема. Ради всех тех, кто умер за нее, и тех, кто сможет жить, если она победит. А когда этого становится недостаточно, когда у нее больше нет сил, она думает о Диаде. И песня взлетает вновь, заполняя воздух шумом и яростью и огнем, а затем меч с шипением освобождается, оставляет там, где раньше был разлом, лишь ошметки. Серебряные линии, подобно шрамам, сшивают и закрепляют края. Эхо их песни гаснет, как и свет. Веспер шатается, спотыкается. Каким-то образом ей удается добраться до уступа, выставить меч перед собой, после чего она ложится и теряет сознание. Колючие камни упираются в нежную кожу, и Веспер со стоном просыпается. Вокруг нее сплошная темнота, если не считать золотого просвета высоко над головой. Она включает новикомплект в режиме фонарика и неуклюже встает на ноги, тут же доставая меч. Он тяжелый. Глаз лениво двигается, взирая на остатки разлома. Все кажется в порядке, и глаз собирается закрыться. «Подожди», — начинает Веспер и задыхается, ее глотка пересохла и горит. «Подожди», — шепчет она, — «можешь сделать так, чтобы мы вылетели отсюда?» Меч расправляет крыло, но теперь, когда разлом закрыт, не осталось потоков, которые бы смогли поймать серебряные крылья. Она убирает меч и идет к стене. Им предстоит пугающее восхождение, стена кажется плоской. Девочка долго всматривается вверх, затем сдается, ее плечи сокрушенно обвисают. В голове ни одной дельной мысли. Легче просто сесть. Почему-то теперь, когда приходит осознание, что она, вероятно, здесь и умрет, победа не кажется такой сладкой. «Я должна попытаться», — бормочет она, снова поднимаясь. Предпринимает несколько неудачных попыток. Пальцы соскальзывают с гладкого камня, она обдирает колени. Веспер ругается, падает в третий раз и снова садится. Закрывает лицо руками, да так и остается сидеть. Наступает тишина. Из ближнего закутка набравшись смелости показывается пара темных глаз козленок замечает как согнулась веспер он почти не видит что здесь можно поесть но главное видит, что предстоит такое невероятное такое чудесное восхождение что ужас забывается козленок поднимается козленок смотрит наверх козленок подпрыгивает к тому моменту когда веспер наконец реагирует козленок уже начинает подъем прокладывая путь на поверхность и естественным образом находя копытцами самые удобные зацепки. Веспер спешит за ним, изо всех сил стараясь уследить за его путем и использовать те камни, на которые он встает. Иногда козленок ее ждет, с легкостью удерживаясь на незаметных уступах, но чаще нет. Ломаются ногти, кровоточат пальцы, болят мышцы, дрожат конечности. Веспер часто медлит, хватает ртом воздух и прислушивается к легкому перестуку копытцев над собой но она не останавливается, не позволяет себе остановиться. С мрачной уверенностью понимает, что не закончила, у нее еще есть дела. Вот она и карабкается. Когда девочка наконец достигает вершины, то позволяет себе короткий сон в обнимку с козленком, затем поворачивается к разлому спиной и направляется на север. Обратный путь довольно скучный, поэтому есть время подумать. Веспер бормочет что-то под нос, закусывает губу или качает головой. Часто она вздыхает, но не из-за усталости. Иногда вспоминает о козленке и гладит его по голове. Под копытами хрустят ковры кристаллов, останки чужеродного леса. Они пополняют припасы, делятся ими. Присутствие козленка лишь ненадолго заставляет ее улыбнуться, но вскоре выспер вновь погружается в себя, хмурясь, как отец. Ищейка выбегает из разрушенного здания, проносясь сквозь пролом, в котором раньше была дверь. Из его пасти свисает тело инферналя, одного из детей-образины. Он беспорядочно дергается и дико размахивает руками. Ищейка яростно трясет головой, и крики прерываются. Полупес обнаруживает Самаэля на улице, сидящего на растущей горе пустых оболочек. Тела, животные человеческие, искаженные по прихоти своих хозяев, теперь сломленные армии очертания. Он открывает пасть, и остатки инфернали вываливаются к ногам Самаэля. Он, мягко шлепнувшись, приземляется на пол, глаза бусинки ворочаются под полуприкрытыми веками, ища выход. Прежде чем эта задумка дает плоды, Самаэль засовывает пальцы в рваную рану на животе у инфернали и вытягивает оттуда сущность. Озорной дух пытается улететь и бьется в кулаке у Самаэля, как муха бьется в стекло. Он изучает этот клочок ненависти и озорства, любопытства и ехидства. Такой же, как и все остальные. Самоэль начинает работу над сущностью, растягивает ее, разделяет отдельные мысли и прихоти. Он помнит, что так делала нелюдь. Со временем он сможет очищать сущность до ее исходного состояния, обрезая личностные качества, пока не останется лишь чистая, нейтральная субстанция. Пока он работает, Ищейка унюхивает новые запахи и отправляется на охоту. Битва за новый горизонт оказалась быстрой и относительно бескромной. Абразина встретила их у стен с армией демагога, но сразу понял, что не сможет победить. Когда главный инферналь сдался, остальные разбежались, и теперь с соседних улиц доносятся звуки резни, а не битвы. Его солдаты вытаскивают оставшихся союзников демагога из их нор и уничтожают. Самаэль равнодушно продолжает работать. Веспер добирается до нового горизонта уже в темноте, и многочисленные огни города окуривают небо подобно грязному маяку. Как всегда, ворота открыты, и как всегда, тела уже убрали. Такой ценный ресурс никогда не остается долго лежать без дела. В воздухе висит напряжение. Новые монстры уже взялись за управление городом и начали исследовать все его уголки и закоулки делить территорию, пытаясь ухватить кусок побольше. Но каким бы мрачным ни стал теперь город, жизнь продолжается. Несмотря на то, что рабов больше не будут есть, тела всегда можно продать тем или иным способом. Бьют барабаны и кричат голоса, народ торгуется и перебрасывается оскорблениями, причем зачастую и не сказать, где кончается одно и начинается другое. Да, многие погибли или остались без крыши над головой, Но потери одного — это шанс для кого-то другого, а жители нового горизонта не упускают возможностей. Веспер смотрит на мчащиеся семиморогатые фигуры, на сбившихся в кучке опасных людей, на одиночек, прильнувших к теням, которые сделают что угодно, лишь бы избежать зрительного контакта. Козленок останавливается начинает дрожать, он не в силах выносить дальнейшие ужасы. Она поднимает его и засовывает под плащ, подальше от голодных взглядов. Впереди дорогу преграждает псиное отродье, рыская от одного края к другому. Под ободранной шерстью видна игра мышц. В поле зрения нет хозяина, и житель нового горизонта обходит это создание по широкой дуге. Веспер останавливается перед ним и поднимает руку. «Привет, ищейка!» полупёс узнав ее, разражается лаем и убегает, вынуждая Веспер перейти на бег, чтобы не потерять из виду его виляющий хвост. Они быстро проносятся сквозь мрачные улицы, а люди убираются с их пути, судорожно вжимаясь в стены и осыпая их отборной бранью. Вскоре в поле зрения появляется Железная гора. Это огромная куча мусора, снаружи украшенная огнями, внутри испещренная ходами и норами. Сперва кажется, что мусорная куча подернута темной дымкой, будто они смотрят на нее через завесу. Приближаясь, Веспер видит, что завеса шевелится. Это искажение, созданное тысячами кружащих рядом насекомых, роящихся у неоновых огней. Некоторые огни настолько горячие, что на них можно готовить пищу, и насекомые, врезаясь в них, с треском сгорают. Ищейка тормозит и садится назад. «Остановимся здесь?» – спрашивает Веспер. В ответ он лает. Вскоре можно заметить, как с боковой улицы приближается Самаэль. Он держится лучше, но в походке все еще заметно хромота, и доспехи с каждым шагом клацают все звонче. Он останавливается дальше, чем обычно от веспер, а ищейка внезапно начинает нарезать вокруг нее круги. Уши торчком, зубы обнажены. Она отходит на шаг. «Что случилось?» Он пытается меня защитить. «От чего?» «От тебя». Она смотрит туда же, куда и полупес, и видит, что в ее правой руке напряженно гудит меч. Она не помнит, чтобы вынимала его поднося рукоять губам, шепчет. «Что такое? Самаэль друг?» Расправляются крылья, легко касаются ее глаз и закрывают их. Через меч она видит мир иначе. Самаэль становится ярче, чем прежде, его сущность, которая теперь течет гармонично, пронизывает четко различимые вены. соединяющие их с ищейкой нить остается такой же ясной. Ей ничего не стоило бы ее перерезать. За ними вырисовывается внушительная слепящая железная гора, Она видит подсвеченных изнутри мух. Каждая — маленькая искра сущности, и все они соединены повисшими в воздухе эфирными проводами. Многие нити переплетаются, а их висящие концы болтаются, направлены к чему-то в основании Железной горы. «Дело не в тебе, Самаэль. Это что-то там, внутри. Очертание здесь. Оно ждет». «Меня?» «Да, я тебя провожу». Веспер следует за Самаэлем по дороге, заваленной сломанными механическими деталями и старыми упаковками. Она поднимает меч, и мухи тут же разлетаются, злобно жужжа на безопасном расстоянии. Самаэль пригибается, его наплечные пластины царапают стенки узкого коридора. Петляя, они доходят до большого помещения. В прошлой жизни это пространство было ангаром какого-то небесного корабля. Теперь вместо танков и тягачей в тенях рыщут инфернали. Ожидая слова своего нового короля. Очертанию, похоже, удобно на троне из кожи и железа. Оно аккуратно и умно поставило ноги так, чтобы создать образ расслабленного человека. На самом деле кресло ему не нужно, поскольку оболочка очертаний не ведает усталости, это поблажка чужеродному тщеславию. Начиная с груди, очертание запутано в темноту. Оно поворачивает руки ладонями вверх в приветственном жесте. Что стало с тоской? — С ней покончено, уничтожено. И я чувствую, что злость стала сильнее. Не могла бы ты прикрыть ей глаз? Моя оболочка не выдерживает такой ярости. Она засовывает меч обратно в ножны, заглушая вибрацию. — Так лучше! Я захватила новый горизонт и сделала его своим домом. — Что произошло? Джем в порядке? — Он жив. Самаэль считает, что у Джема есть шанс. Он сейчас со смертными, отобранными у демагога. Ты уничтожила демагога? Не в том смысле, который ты подразумеваешь. В этом плане наш народ отличается от вашего. Очертание манит рукой, и вперед выходят две фигуры. Они похожи на много раз перелатанных жертв аварий Выспор прикрывает рот и часто глотает. То, что раньше было нашим врагом, образиной теперь стало двумя новыми членами двора. Их сущности были очищены и смешаны. Веспер, познакомься с безобразным принцем и жуткой морозиной очертания снова делает жест рукой, они покорно возвращаются в свои углы. Демагог – другое дело, я его запер во дворце. Почему ты его не убила? Я убиваю лишь тогда, когда это необходимо. Не боишься, что он сбежит? Нет. Запечатав все входы, мы разрушили дворец. Но могущественный инферналь сможет выжить, разве нет? Он точно выживет, без сомнений. Но я надеюсь, у него не останется сил, чтобы освободиться. Веспер качает головой. Ты должно было войти во дворец и убить его. Наше соглашение состояло в том, что я забираю город и освобождаю рабов. — Больше ничего. Демагог слишком могущественен, чтобы его победить и остаться с собой. Мое решение удовлетворяет все стороны. — Тогда ладно. Думаю, мы закончили. Разве что... — Да? — Не знаю. У меня такое чувство, что мы к чему-то положили начало. Что дальше? — Ты отправляешься домой. — Да, но... Я знаю, что наши люди сражались, и, ну, я надеялась, что будет какой-то иной выход. То есть ты не узурпатор, я не семеро Может, у нас получится найти способ понять друг друга? Я слушаю. У меня пока нет ответов, слишком многое нужно обдумать, но мне бы хотелось когда-нибудь снова с тобой поговорить. Здесь тебе рады, Веспер, покуда ты в состоянии заглушать злость. Тогда я забираю Самаэль и Джем, и мы отправляемся. да «Скажи мне, как смертные союзники выражают уважение друг другу?» «Не знаю, но мне кажется, ты только что это и сделала». «Хорошо, так ты испытываешь ко мне уважение?» «Да, и мы поговорим снова, обещаю».